Глава 9 Утром уже многое воспринималось иначе. День обещал быть ясным и солнечным, настроение у Инны было бодрое. В окно виднелось чистое небо, по которому плыли только розовато-золотистые облака, и никаких драконов с инквизиторами. Сегодня она собиралась начать работать по-настоящему, то есть в полную силу. Это означало не только тупо класть деньги в кассу и записывать приход в книгу, а включить аналитика. Она ведь собиралась получить процент с прибыли, а чем больше прибыль, тем больше полагавшаяся ей сумма. Конечно, было опасение, что Кристоф может переиграть и попытается сдать ее инквизиции, однако Инна нутром чуяла, что трактирщик этого не сделает. Она сразу подметила у него тот характерный блеск глаз, который бывает у настоящих предпринимателей. «Значит, ради того, чтобы расширить бизнес, дядюшка Крестов из шкуры вывернется». Собственно, этим она и собиралась заняться в ближайшее время. Изучить рынок услуг и просчитать риски и возможности. И после этого сделать ему предложение, от которого старый прохиндей просто не сможет отказаться. А тогда уже можно будет говорить о том, чтобы ее доля в прибыли была выше. С этими мыслями она подскочила с постели, раньше, чем Крестов пришел барабанить в дверь ее комнатки. Быстро умылась и привела себя в порядок, потом оделась и к завтраку спустилась в зал. Уже где-то на середине нижнего марша вспомнила про средства защиты. Срочно полезла под юбку проверить, на месте ли булавка. Нащупав, ее успокоилась, поправила юбку и только после этого подняла глаза. Внизу под лестницей стоял Тибальт и откровенно на нее пялился. Момент получился неловкий, но Инна подумала, какого чёрта? Кивнула ему и сухо проговорила. «Здрасте». Спустилась и прошла мимо, а тот так и остался стоять. И хоть бы чуточку подвинулся. Ей пришлось мимо него протискиваться. Впрочем, это недолго занимало ее мысли. За столиком инно уже ждал трактирщик, оглядел ее внимательно, довольно крякнул и выдал: садись, племянница». На завтрак были вареные яйца, хлеб и молоко. И, глядя на это, Инна невольно подумала о свежезаваренном чае и еще о хорошем кофе. И да, ей не помешало бы обзавестись хотя бы еще одним новым платьем. Вот о том и пошел разговор: Нет, не о платье. Это Инна решила оставить на потом. Она спросила другое. «Подают ли у вас где-нибудь кофе?» «А это что такое?» вскинул брови трактирщик. А Тибальт, успевший неслышно подойти и встать за ее спиной, присел за стол. «Это такой напиток. Горький, бодрящий. Кто подсе... Кто привыкает к нему, потом и дня не мыслит без кофе. Если мы будем подавать его, это привлечет больше постоянных посетителей». «На черта нам это надо», хмыкнул Тибальт. «У нас так народу бывает не протолкаться». Однако Крестов состроил серьезную мину и недовольно взглянул на своего вышибалу. Потом перевел взгляд на нее и, склонив голову набок, проговорил. «Это ты сейчас о благородных господах?» Вопрос застал Инну врасплох, потому что кофе в ее родном мире давно уже перестал быть редкостью. Пьют все подряд. «Но это сейчас, а раньше-то было по-другому?» Она кивнула. «Да, ну и не только». С минуту трактирщик смотрел на нее внимательно, видно было, как в глазах вертелись циферки. Потом выдал. "Пойдешь после работы с Тибальдом на рынок, спросишь. А еще мне нужно купить кое-что для себя», — тут же вставила Инна. И, видя, как на физиономии трактирщика обозначается свирепое выражение, бросила «я пошла работать» и упорхнула. «Ты видел, да?» — проговорил Крестов, провожая племянницу горящим взглядом. Его буквально распирало от гордости, что девица сходу уловила направление его мыслей. Развитие, рост, новый уровень. А дальше трактирщик увиделось, как он переберется в столицу и там. тибальт его восторгов не разделял. И вовсе его не волновали идеи расширения бизнеса. Его все устраивало, от добра добра не ищут. И потому он весьма скептически воспринял инициативу ушлой девки. Вслух старине Крестову ничего не сказал. Однако решил, что спесь с неё надо посбивать. В рабочий день у Инны начался, как всегда, за исключением того, что она теперь помимо основной вела и свою личную запись, где фиксировала, какие именно блюда пользуются наибольшим спросом, а что не заказывают или, если и заказывают, то очень мало. В соответствии с этим можно скорректировать меню, о чем она и сказала Тибальду, когда тот зачем-то поинтересовался. Мужчина смерил ее странным взглядом и отошел, а после его вся отлучился. Она так и не поняла, послал его куда-то с поручением крестов или тот вышел сам по собственной инициативе. Вернулся он минут через двадцать, взъерошенный и запыхавшийся, как будто бегал куда-то. Впрочем, Инне его перемещения были безразличны. За ним пусть следит хозяин. Настроение у нее было хорошее. Сегодня Инна улыбалась посетителям, очевидно, поэтому, помимо чаевых, успела получить восемь приглашений на свидание и три предложения руки и сердца. В общем, работа шла бойко, время приближалось к обеду. И тут она поймала себя на мысли, что все чаще поглядывает на дверь, не войдет ли инквизитор. «Это что же получается? Она его ждет? Тут же сплюнула и сказала себе, что не может этого быть, потому что от него одни неприятности. Не успела она так подумать, как случайно заметила быстрый взгляд Тибальда в сторону двери. А сразу вслед за этим входная дверь начала открываться, и в зал стали по одному входить мужчины в серой одежде, похожей на ту, что была у инквизитора. В первый момент Инна растерялась, быстро оглянулась на Кристофа, а тому что-то говорил Тибальт. нервно поправлял волосы и руками взмахивал. Трактирщик жестом велел ему ждать, а сам не спеша двинулся навстречу гостям. Это было хорошо. Хоть какая-то защита помимо той булавки с бусинкой под платьем. Странно было современной женщине, живущей в мире интернета и глобализации, верить в то, что ее может защитить какая-то бусинка. Ошибочка поправила на себя. Она не в своем мире, и интернета тут нет и в помине. Зато есть инквизиция. Мужчин было четверо, но сейчас она заметила, что серая форма, а это была именно форма, на них отличается от одежды инквизитора. У того ткань была явно дорогая, значительно лучшего качества. Но и эти тоже были все с военной выправкой, вооружены мечами, у двоих она увидела алебарды. Заходили не спеша, оглядывались, из чего она сделала вывод, что либо ищут кого-то, либо зашли впервые. Один из них повернулся в ее сторону, и все четверо направились к стойке. Тут хочешь, не хочешь, а тревожный холодок побежал по позвоночнику. По пути их встретил Крестов, что-то такое говорил, вытирая лысину. Его не особо слушали, теперь они смотрели на неё. Инна глубоко вдохнула, незаметно коснулась булавки через платье и натянула на лицо свою лучшую улыбку. А когда они подошли к стойке, приветливо кивнула сразу всем и спросила, «Будете делать заказ?». Весьма и весьма самодовольные ухмылки отразились на их лицах. Один, вероятнее всего, главный из них проговорил, склонив голову, «Будем красавица». Дальше все было несложно, ибо работа буфетчицы во всех мирах одинакова. Главное — обслуживать бойко и при этом продолжать улыбаться, доброжелательно, но без лишнего эротизма. Инна приняла заказ, записала, а попутно еще и выяснила, что все четверо из городской стражи состоят в охране при миссии. «Давно тут работаешь?» — спросил один из них, смерив ее заинтересованным взглядом. Инна сразу решила не отклоняться от легенды. «Всего несколько дней. А родом откуда?» Мужчина оперся локтями о стойку и подался вперед. «Выглядишь необычно». началось с тоской подумала она и сказала я из Таргота. к дяде приехала а до того жила в монастыре м вояки сразу же оживились так может на это поразительно как они все одинаково реагировали стоило услышать про монастырь а вот фиг вам подумала инна извините но я встречаюсь с шульцем сложила руки перед собой и скромно потупилась. В итоге стражники заявили, что Шульцу повезло, оставили ей щедрые чаевые и уселись за стол кушать. А закончив, сказали, что теперь будут заглядывать в кабанью ногу регулярно, потому что порции здесь большие и кормят прилично. И, наконец, ушли. Инна с облегчением вздохнула. Кажется, все получилось. Правда, мелькнула мысль, как она будет отделываться от Шульца. Но потом она подумала, что проблемы следует решать по мере поступления. В каком восторге был Кристоф. Он просто не мог на свою племянницу насмотреться. «Видал, как она лиха», — шептал он Тибальду, вытирая лысину. «Скоро у меня будет кормиться весь сквартонский гарнизон». А у Тибальда настроение испортилось. Сам он тоже когда-то в страже служил, это потом куму Кристофу переметнулся. Ну и были у него старые связи. Намекнул, кому надо, что есть, мол, на что посмотреть. Говорил, обтекаемо, мутно. Это Тибальд умел». Он хотел попугать ушлую девку, чтобы хотелки своей свернула и прижухла. Он бы быстро разрулил и только поднялся в глазах кума. Глядишь и ему процент. Таков был план. А вышло все наоборот. Однако, поразмыслив немного, он приободрился. Ему еще предстояло вести девку на рынок. И тут уж он собирался присмотреться к ней с другой стороны.